Глава 12. Пока мы ехали к родителям, Герк молчал. Я не дергала его, понимая, сколько новых впечатлений свалилось на мага. Даже не знаю, смогла бы я остаться в здравом рассудке, пережив такое. Когда мы вышли из метро, Герг безапелляционно сказал, что без цветов и десерта к моей маме не пойдет. Я дворянин, а не голь перекатная. И пусть сейчас пребываю в стесненных обстоятельствах, но к родителям невесты, даже фальшивой, с пустыми руками не пойду. «Мы точно не сможем обойтись тортиком». Я предприняла последнюю попытку сэкономить свои нервы. Почему-то казалось, что даже поход за цветами будет непростым. «Тортик тоже возьмем, не волнуйся». Я простонала и понуро поплелась к цветочному магазину. «Выбирать цветы буду я». и тут принял решение, не спросив меня. «Почему это ты? У меня тоже прекрасный вкус». «Букет для будущей мамы должен быть говорящим. Ты знаешь язык цветов? Нет». «Значит, и не влезай». Безапелляционность Герга в очередной раз заставила меня злобно зашипеть. Но маг уже вошел в цветочный магазин, и мне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. А как хотелось не ходить? Посмотрела бы я, как он букет без денег приобретет. Нет, у Георга определенно дар выводить людей из себя. Я ведь не такая, и я не злюсь на всех подряд. Наоборот, совершенно не конфликтная. Мне всегда легче пойти на компромисс, но с магом все иначе. Внутри будто просыпается ураган бешенства. Вот только хорошо это или плохо, непонятно. Так я размышляла, пока Геркс, восторженно глядящий на него молоденькой продавщицей, выбирал цветы. В итоге получился красивый букет из фиолетовых эустом, белых альстромерей и еще каких-то зеленушек. Я безропотно оплатила цветы, поймав при этом любопытный взгляд продавщицы. Когда мы вышли, Геркс сердито сказал. «Мне не понравилось, что ты платила, будто я альфонс какой-то. Отвратительное чувство. Мне нужно решить вопрос с деньгами. Может, я могу где-то заработать или все-таки попробовать продать кольца?» «У тебя есть знакомый ювелир, который без проблем возьмет камни и не спросит, откуда они?» «У меня нет», — сказала я. «А с работой можно решить. Мне нужны будут лишние руки для подготовки свадьбы, да и на самом мероприятии. Если ты не боишься любой работы, конечно». «Мила, я уже давно ничего не боюсь. Хуже без безалаберных студентов Академии магии быть ничего не может. Кстати, знаешь, что означает лизиантус?» — спросил Герк. «Чего?» — опешила я. В голову полезли мысли, далекие от приличных. «Цветок, говорю, вот этот. Знаешь, что обозначает на языке цветов?» И Герг ткнул пальцем в Эустому. «Нет, я даже не знала, что он называется так, как ты сказал», ответила я, мысленно ругая себя за неуместные фантазии. Но уже возле подъезда Герг закончил рассказывать о том, какой цвет Эустомы о чем говорит. Выходило, что весь его букет говорил об уважении и благодарности. Мы поднялись на четвертый этаж. Перед квартирой я схватила Герга за руку и с волнением заглянула ему в глаза. «Ты же все помнишь, что мы обсуждали?» «Не волнуйся, все будет в порядке», сказал Мак и хитро добавил. «Не забудь только меня касаться почаще. Мамы очень хорошо считывают язык тела». Я закатила глаза, показывая, что лекцию об еще одном языке я не выдержу. Впрочем, хорошо, что Герг болтал всю дорогу. Ведь чем ближе мы подходили к дому родителей, тем больше я жалела, что затеяла все это. От волнения меня начало потряхивать. «В первый раз знакомлю родителей с парнем, да еще с таким колоритным и фальшивым». «Ну, с Богом», — выдохнула я и, отбросив сомнения, нажала на кнопку звонка.